Глава шестая. «Поэтому я настаиваю на том, чтобы этот человек лишился дипломатического иммунитета и был немедленно передан правительству Его Величества для придания суду» представитель Великобритании в Координационном Совете Земли, профессиональный, так называемый «карьерный дипломат» и командор Ордена Британской Империи сэр Мэтью Джон Райкрофт закончил свою речь и опустился на место, сверляски по взглядам полным ненависти. Кроме него, приблизительно такими же взглядами его сверлили представитель Канады, а также норвежец и австралиец, Остальные смотрели на мага и постоянного члена бюро от имени игроков либо равнодушно, либо благожелательно. Сильных положительных эмоций не демонстрировал никто. Роллс-Ройс действительно оказался снаряжен ядерной бомбой. Как сообщил получивший инфу по своим каналам Игорь, по предварительным оценкам, это была устаревшая и уже снятое с вооружения английская WE-177. Точную модификацию ему никто не сказал, но вроде как мощность взрыва определили как 20 Хиросим. И взорвалась она на военно-морской базе Клайд, расположенной всего в трех десятках километров от Глазку. Именно ей и принадлежали те, всплывшие у скипа в голове координаты — После ракетной атаки на Лондон они туда не наведались, потому что, во-первых, ракеты с этой базы в их сторону не стартовали, и, во-вторых, она располагалась почти в шести сотнях километров от Лондона, в Центральной Шотландии. Поэтому тогда они и не стали ее посещать. Но сама база была весьма значимой, потому что она являлась пунктом базирования британских атомных ракетных подводных лодок, так что ее координаты скип на всякий случай запомнил. Ну а нынче они пригодились. А вы как думаете, кто с мечом к нам придет? Ну и далее по тексту. Раз притащили ядерную боеголовку, получите обратно с доставкой на дом. Заодно и попрощайтесь со своими подводными лодками. Все по классике. Ядовитые змея выбивают зубы хотя ни о каких подводных лодках он в момент открытия портала, естественно, не знал. Просто сбросил сильно подозрительный груз по первым всплывшим в памяти координатам. Впрочем, присутствовали ли английские венгарды в момент взрыва на своей базе, и получили ли они какие-нибудь повреждения, точно было неизвестно. Но, судя по той истерике, которую демонстрировали британские официальные лица, они там были и точно получили свое. Потому что истерили англичане по полной. Причем про свои ядерные субмарины они не упоминали, больше напирая на жертвы среди женщин, детей и стариков, а также разрушенные дома, школы, больницы, мосты, дороги и уничтоженную экологию. Причем вопросы, откуда эти самые женщины, дети и старики взялись на военно-морской базе, старательно игнорировали. Зато крайне живописно расписывали чудовищную трагедию в национальном парке Лох-Ломонд, до границ которого от базы были считанные километры, и горе в Хеленсбору, а также «Черные дни Глазко. Дело в том, что в этот день направление ветра оказалось для англичан очень неудачным, потому что радиоактивный хвост, образовавшийся после взрыва, накрыл и Национальный парк, и деревеньку Хеленсборо, и даже Глазку. Впрочем, погибшие в Глазку никакого отношения к радиоактивному заражению не имели. Просто когда в городе сработали сирены гражданской обороны, население в панике рвануло из города вследствие чего в многочисленных авариях и чудовищных пробках погибло или серьезно пострадало почти три сотни горожан. Да-да, пробки также отметили жертвами среди сердечников, аллергиков и так далее. Более того, нечто подобное случилось и в Эдинбурге, хотя мимо него радиоактивные осадки прошли стороной, если что-то и зацепило, то самый краешек. Но панике это никак не помешало. Обойтись практически без жертв получилось потому, что в столице Шотландии сирены не сработали, и паника началась только после того, как информация о взрыве на базе Клайт и всем случившемся в Глазго появилась в соцсетях и пабликах, вследствие чего паника оказалась растянута по времени, так что и аварии и пробок оказалось на порядок меньше, чем в Глазго. «Что вы можете ответить на эти обвинения, господин Скип? Председательствующий развернулся в сторону постоянного представителя игроков и уставился на него весьма благожелательным взглядом. «Ну еще бы! Председательствовал на сегодняшнем заседании представитель Японии». А император страны Ямато, несмотря на собственную молодость, завоевавший на островах почти непререкаемый авторитет, к сегодняшнему дню уже вполне определенно высказался по поводу того, как именно он расценивает все происходящее и на что готов пойти, дабы защитить моего учителя, спасшего нашу страну и научившего нас, как давать отпор тварям. Скип, сидевший на своем месте, за располагавшимся в центре зала подковообразным столом, за которым сидели постоянные члены бюро, наклонился и включил микрофон. «Ничего нового я сказать не могу, поэтому просто повторю то, что уже говорил ранее». Он усмехнулся и поднял руку, загибая мизинец. «Но поскольку мое имя уже несколько дней треплют по всем каналам и по всему интернету...» Я бы хотел, чтобы мои ответы прозвучали в прямом эфире, и чтобы они были доступны каждому, у кого есть интерес к делу, в котором меня обвиняют. Поэтому я прошу председательствующего подключить прямую трансляцию. На второй день после ядерного взрыва на базе Клайт британцы на фоне истерики собственной прессы тут же развернутый в общемировую, поскольку, как уже упоминалось, англосаксы, так или иначе, контролировали не менее трех четвертей всего того, что можно называть мировыми средствами массовой информации, потребовали немедленного созыва координационного совета. Скип, не ожидавший подобного наезда, все ж вроде как понятно. Ядерную бомбу в центр Лондона притащили сами британцы, Он же просто убрал ее куда подальше от миллионов британских граждан, проживающих в британской же столице. Так что, кто виноват, вполне очевидно. Слегка прихренел. Но влившимся всем обитателям планеты Земля в глаза и уши потоки грязи именно эти моменты старательно замыливались — Зато высказывалась стуево куча всяких разных предположений, непременно доказывающих злобную и порочную природу охамявшего от на него силы и власть и потомственного алкоголика. Ну, русские же, они ж там все поголовно пьют. И генетического урода. Нет, никаких веских доказательств британской версии случившегося не приводилось. То есть вся компания в прессе была выстроена в типичном британском стиле. Хайли Лайкли, но вы понимаете. Но если читать только англосаксов и аффилированные с ними источники, получалось, что проклятый русский просто достал из кармана имеющуюся у него откуда-то ядерную бомбу с легким намеком на некую всем известную ядерную державу, возглавляемую общепризнанно тоталитарным правителем и совершенно неспровоцированно врезал ею по невинным, ничего не подозревающим мирным английским старикам, женщинам и детям. Более того, английская пресса и ее подпевалы для создания нужного фона вновь вытащили наружу и вообще все, и прошлую атаку на Лондон, стоившую тысячи жизней невинных, а также военных и полицейских, до конца исполнивших свой долг, и средневековые казни достойнейших людей с высокомерным цинизмом, исполненные в священном для любого британца месте, опять же старательно не упоминая, кто именно послужил инициатором всей цепочки событий, которые привели к подобным действиям. А вот заявление Скипа с разъяснением случившегося, которое он опубликовал в интернете, прошло практически незамеченным. Нет, никто не объявлял его ложью, не разбирал дословно, пытаясь, так сказать, «отделить зерна от плевел», не выдвигал встречных обвинений. Его просто как бы не было. То есть, если вы забивали в Гугл что-то вроде «что сам Скип говорит про все происходящее», то на первых страницах выдачи от чего-то появлялось что угодно, но только не текст его заявления и не ролик, в котором он его произносил» всякие статьи, обзоры и публикации, в которых любые заявления лидера самой сильной трапы Земли не только были жестко препарированы, но еще и служили всего лишь фоном для безапелляционного продвижения мнения о том, какой он урод и сволочь. И лишь где-то на пятой, шестой или седьмой странице могла появиться ссылка, по которой можно было наконец-таки прочитать или увидеть, что именно говорит он сам». То есть, вроде бы, никакой жесткой цензуры, но для того, чтобы найти запрошенное, требовалось быть настойчивым и изрядно покопаться, чего, как правило, обычный пользователь не делал. Более того, большинство, палазов по первым двум-трем страницам, вообще забывало, что они там хотели посмотреть и зависали на тех сайтах, которые открыли по ссылкам с первых страниц. Кое-кто пытался выйти на самого Скипа, но после пары-тройки подобных попыток он психанул и приказал больше не связывать с его со всякими придурками, потому что тех, с кем он пытался поговорить, совершенно не интересовала истина. Они настойчиво пытались добиться от мага, почему он предпринял атаку ядерным оружием на Британию или зачем он ударил атомной бомбой по Шотландии и все такое прочее. Но скипа напрягло не это. В конце концов, любому русскому издавна известно, что англичанка гадит. Так что ждать от этих уродов чего-то хорошего или хотя бы честного — бессмысленно. Ведь джентльмен всегда играет по правилам. Но в том случае, когда джентльмен не может выиграть по правилам или его перестают устраивать правила, он просто меняет правила. Но вот почему его не пытались защитить свои. Почему и руководство России, и российские средства массовой информации, или хотя бы большинство популярных блогеров и всяких там ломов, будто в рот воды набрали? Ведь Игорь явно сообщил наверх, что и как случилось. Да и видеосвидетельства всего произошедшего также были налицо. Сразу после заселения во дворец и Теор, прикомандированные к трапе специалисты, присланные из Москвы, взяли под контроль всю систему видеонаблюдения дворца. Скип не собирался допускать, чтобы информация о том, что происходит во дворце и вокруг него, сливалась кому-то на сторону. Так что и дворец, и ближние подступы к нему были под круглосуточным наблюдением и контролем а на площадь перед ним были направлены аж несколько видеокамер, которые записали все, что происходило. Так почему молчат? Когда он, не выдержав, задал этот вопрос Игорю, тот остановился и несколько секунд молча смотрел на него, после чего вздохнул и мотнул головой. «Пойдем». «Куда?» «В комнату ЗАС». «Зачем?» «Ну ты же хочешь получить ответ из первых уст?» да ты чего не хочу замахал руками скип его все это общение на высшем уровне уже достало в конец вот никогда не рвался к власти и правильно не его это от слова совсем да пойдем пойдем понимающе улыбнулся игорь не волнуйся не самим говорить будешь там всем этим помощник президента занимается шукельнецкий он раньше до прорывов пиарщиком был и неплохим А во время первого открытия врат инициировался одним из первых. Сбил машины несколько стайных вылезших на ТТК рядом с Москвой сити так что и характеристик прикупить успел. «И зачем мне с ним встречаться? Раз ты сам не понял, он тебе все и разъяснит». «Да что разъяснит-то?» Игорь вздохнул. «Вот ты с Кипа временами просто удивляешь. Иногда буквально на ходу все схватываешь». А то и вообще интуитивно делаешь все так, что только диву даешься. И как это тебе в голову-то пришло? То временами наоборот. Тупишь так, что уму непостижимо. Лидер самые сильные трапы планеты обиженно набычился. А вот этого не надо. Я во все эти ваши игрушки, в которые вы там у себя наверху играете, никогда в жизни не играл и играть не хочу». «Все эти ваши интриги, подставы всякие, обвинения в том, чего не делал...» «А наказать тех, кто вот это все с тобой делает, не хочешь?» Скип молча засопел. «Ну вот тогда и не выкаблучивайся», — отрезал Игорь и, отвернувшись, двинулся в комнату ЗАС. Макс скривился и нехотя двинулся за ним. Шукельницкий оказался курчавым пожилым живчиком с модной бородкой. «Все по классике, Скип». «Кто нам мешает, тот нам поможет», — похахатывая, заявил он. «Англичане сейчас сами себя закапывают. Уж слишком они привыкли к своей монополии на правду. То есть к тому, что правдой является то, что они скажут. А мир изменился, и скоро изменится еще сильнее. Но нам ждать некогда. Нам надо их закопать как можно глубже уже сейчас». «Уж больно они нам всем палки в колеса ставят, пытаясь удержать планету под своим контролем». «Англичане?» — удивился Мак. «Я думал, американцы». «Ай, они там одним миром массоны. Там все сложно, но если вкратце, англичане — главная точка опоры всей англосаксонской цивилизации. Вся американская элита воспитана в первую очередь на британской культуре. Смерть Артура, Шекспира, Бэкон, Битлз — Это для нас они — часть общего культурного кода человечества, а для них они свои, родные, местные. И это только один слой, а таких слоев — сотни. Причем эта культура агрессивная, все подминающая. Вот ты, например, знал, что большая часть белого населения Америки — это вовсе не англичане, а немцы. В смысле? Ну, потомки немецких эмигрантов. Это даже по фамилиям видно — Они же в огромной массе немецкие, просто англизированные. Например, предки президента Гувера носили фамилию Хубер, а предки президента Эйзенхауэра прибыли из насауса Арбрюкена под фамилией Айзенховер. Но при этом по менталитету и ценностному аппарату они все именно типичные англосаксы. То есть английская культура их всосала и пересобрала, как ей надо. И все но ты точно уверен, что хочешь начать во всем этом разбираться. Так-то я не против, но даже и первоначальный рассказ займет часов восемь-девять». «Да не боже мой!» — открестился Скип. «Давай ты расскажешь мне только то, что меня касается, а все эти твои заморочки оставишь себе». «Ха-ха!» — хохотнул Шукельницкий. «Ну, слушай тогда». Из комнаты ЗАС он вышел весьма озадаченным. «Ну что, теперь тебе все понятно?» — насмешливо спросил его Игорек. «Ну, все не все, но главное понятно. Но все равно могли бы и сразу объяснить. А то я из-за всяких неадекватов все нервы себе уже истрепал». «Не-а», безмятяжно безмятежно улыбнулся тот. «Нельзя было. Иначе бы у тебя на этих самых неадекватов была бы недостаточно чистая реакция. А сейчас, значит, чистая?» боднул Макс своего его соратника недобрым взглядом. «Сейчас я не что ты в настоящий момент совершенно выбит из колеи и просто взбешен, а значит, вполне управляем». «Как это?» — удивился Скип. «В его представлении взбешен, означало сначала как раз неуправляем». «Понимаешь», — образно пояснил Игорь, «бык же гораздо больше, тяжелее и сильнее Матадора и очень сильно на него разозлен». Но как мы можем наблюдать во время кориды, делает все, что тот захочет. Вот они и делают сейчас этой компании в прессе из тебя от такого быка. Тут он лихо подмигнул Скипу. Но мы же с тобой их разочаруем. Прямую трансляцию подключили только через полчаса. Не потому, что для этого были какие-то технические трудности, а потому, что против этого предложения яростно выступили канадцы, к которым немедленно подключились норвежцы, австралийцы, американцы и, естественно, британцы. Но их нападки были очень умело отбиты председательствующим, которого активно поддержали представители России, Китая, Индии и Германии, а также, пусть и заметно менее активно, но дружно, все остальные члены координационного совета. Так что, несмотря на яростное сопротивление, трансляция была запущена. Причем, как Скипу было известно еще после того разговора с Шукельницким, отнюдь не только силами технической службы офиса координационного совета, Да и вообще, за прошедшие полчаса в интернете была запущена огромная движуха, призванная лавинообразно увеличить число тех, кто будет следить за предстоящей трансляцией. Причем, в зависимости от аудитории, внимание привлекали весьма разными посылами, часть из которых была в отношении Скипа вовсе не комплементарна. Например, на сайте BBC несколько весьма активных аккаунтов настойчиво предлагали посмотреть, как этот русский будет вилять и изворачиваться. «Итак, мы слушаем», — председательствующий благожелательно кивнул в Скипу. Тот поднялся и развернулся так, чтобы его было лучше видно не только в камеру официального канала Координационного совета, но и в еще один объектив, который вел трансляцию через прорезь в борту дипломата, в настоящий момент стоящего на коленях одного из помощников представителя Индии. «Вот кто бы знал, что та ночь с лакшми окажется весьма полезной?» «Во-первых, я хочу официально заявить, что на вооружении моей трапы нет никогда не было ядерных зарядов. Вообще никаких. Более того, у нас никогда не было и мысли их получить, потому что мы воюем с тварями, а не с людьми. А против тварей ядерное оружие крайне малоэффективно». Против них лучше всего работают способности системы, и именно их мы всемерно развиваем». Скип замолчал и обвел взглядом присутствующих. Все сидели молча, глядя на него кто злыми и яростными, кто равнодушными, а кто и благожелательными и подбадривающими взглядами. «Да что там кто-то? Таких было большинство». Во-вторых, я заявляю, что тот ядерный заряд, который взорвался на базе Клайд, был доставлен в центр Лондона на автомобиле, принадлежавшем британскому королевскому дому. Причем прибывшее на этом автомобиле лицо заявило, что оно является представителем королевского двора и личным посланником Карла III. «Какая наглость! Вы смеете утверждать, что его величество приказало взорв...» Вскочив на ноги, заорал британец. Молчат! рассерженно рявкнул, обрывая его японец, и злобно грохнул церемониальным председательским молотком по медной пластине. Вы уже выступали, так что теперь сидите и слушайте. Но. Согласно регламенту, все вопросы по окончанию выступления, снова рявкнул японец, опять грохнув церемониальным молотком. Или я прикажу вывести вас из зала? Британец побагровел, набычился, но и сдержался и молча сел. При присутствующих пробежал легкий, но по большей части одобрительный ропот. Высокомерие никогда не было хорошим способом завоевать уважение, а британцы отличались им на протяжении практически всей своей истории. Так что то, что председательствующий столь жестко поставил их на место, большинству пришлось по душе. «Господин председательствующий, дабы убрать обвинения в голословности, я прошу у вас разрешения продемонстрировать несколько снимков. Они на этой флешке. Я прошу техническую группу вывести их на большой экран». Спустя еще три минуты первый снимок был открыт. Это фото автомобиля, который пять дней назад прибыл к парадному входу Букингемского дворца. Вот один ракурс, вот другой — «Вот чуть крупнее капот с духом экстаза. Вот колесные арки. Видно достаточно четко, не правда ли?» Скип сделал паузу и воткнул взгляд в англичанина, после чего продолжил. «А вот Роллс-Ройс модели «Фантом-4». Модель выпускалась с 1950 по 1956 год. Очень похоже, не правда ли?» Всего было выпущено 18 единиц, несколько из которых были выкуплены британским королевским двором. Насколько нам удалось выяснить на момент смерти королевы Елизаветы II, две единицы подобных автомобилей все еще числились на балансе. Я бы хотел задать вопрос представителю Великобритании. Скип развернулся в сторону англичанина. «В какое конкретно место мне вот прямо сейчас надо открыть портал, чтобы присутствующие могли убедиться в том, что оба этих автомобиля по-прежнему в наличии?» Англичанин снова побагровил. «Не можете сказать?» — усмехнулся Скип. «Я не являюсь представителем двора, и поэтому я физически не могу знать...» «Ну так свяжитесь!» — усмехнулся Скип. «Десяти минут вам хватит?» Я как раз закончу свое выступление, и у вас появится отличная возможность вывести меня на чистую воду. Пять минут, я опозорен. Ну же, время пошло. Скип подождал 20 секунд, но англичанин даже не потянулся к телефону. Хорошо, тогда продолжим. Вот фотографии человека, который прибыл на этом автомобиле и сообщил, что он является представителем короля. «Это еще ни о чем не говорит», — презрительно процедил англичанин. «У нас в Бедламе тоже немало тех, кто представляется Наполеоном или Сталиным. «Бедлам» — разговорное название госпиталя Святой Марии Вифлеямской. «Бетлем», откуда и Бедлам, психиатрическая лечебница Лондона. Открыта в 1547 году. Существует по сей день. «Почему бы вам не обратиться к ним?» «Возможно, они тоже подтвердили бы вашу невиновность». «Скорее, наоборот», — искривил губы в улыбке Скип. «Поэтому оставлю подобные доказательства вам. К тому же, в отличие от этого человека, они никогда не работали в Венцерском замке. А этот человек работал до последнего времени. Его зовут Джеймс Николай Вестерберт. Он водитель. Правда, подобные машины он никогда не водил». За ним был закреплен развозной грузовик. «Водитель развозного грузовика — представитель короля?» — саркастически воскликнул англичанин. «Вам самому-то не смешно?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами скип. «Особенно если учитывать, что ему не надо было ничего говорить и требовать, только доставить автомобиль на место и дождаться, чтобы к нему вышел я. Это просто смешно!» Взорвался англичанин, но мак и постоянный представитель игроков перебил его. «Я еще не закончил». Что же касается того, почему именно он? Дело в том, что около полугода назад господин Вестерберт, не являющийся игроком, попал под атаку стайных тварей, при которой ему сильно повредили лицо и руки. И его благородный наниматель... Тут маг демонстративно усмехнулся, голосом показывая, насколько велики кавычки, в которые стоит заключить это слово. Великодушно оплатил ему пластическую операцию, практически полностью изменившую его внешность. Увы, сохранить ее в прежнем виде никак не удалось. Пришлось буквально по крупецам собирать носовые хрящи и корректировать левый глазной канал. Скип хмыкнул. «И ведь не подкопаешься?» Никто специально пластическую операцию не делал. Все само так совпало. Даже соцсети чистить особо не пришлось. На его страничках имелись только старые фотографии. Но знаете, в чем проблема? Буквально за пару дней до всего произошедшего он был на помолвке своей внучатой племянницы, после которой она выложила несколько фотографий с мероприятия. Не в тот же день, а на следующий. Как мы выяснили, парочка фотографий ей не очень понравилась, и она отдала их на редактирование и «Ретушь». А вот в тот день выложила все одним массивом. Ее двоюродный дедушка перед тем, как выехать на площадь перед дворцом, успел их верифицировать. В Фейсбуке. То есть подтвердит, что вот это он. Мак махнул рукой, и на экране появился калаш из нескольких фото — большая часть которых показывала старый облик Винцерского водителя и парочка — новый. Возможно, даже прямо из машины, в которую он вез ядерную боеголовку. Потом были вопросы. Много. И по делу и не очень. Например, кое-кого очень интересовало, на каком уровне портала открывается возможность ставить горизонтальные окна. Но это было уже неважно когда Скип, в конце выступления, ответив на все вопросы, вежливо поинтересовался в пространство насчет того, так куда же ему следует открыть портал, дабы убедиться в наличии всех Роллс-Ройсов в королевском гараже, ему никто не ответил. Потому что англичанина на месте уже не оказалось.